Глава 16 День простоять, до ночь продержаться. Иногда я так сживаюсь со своим гримом, что напрочь про него забываю. Полина ошарашенно хлопала глазами и непроизвольно пятилась назад от незнакомого рыжего хулигана, который бесцеремонно подкрался сзади и якобы дружески хлопнул по девчачьей спине. Ну, может быть, чуть сильнее, чем надо было. Блин, напугал девчонку. «Стой, стой, Полина, не пугайся, это я, Витя!» «Ты? Я просто в кружок хожу, театральный. Грим забыл смыть после репетиции. Гляди, видишь, конопушки оттираются». «Придурок!» Что мне импонирует в этой девочке, так ее способность емко и всесторонне оценивать окружающую действительность и аргументированно облекать свою исчерпывающую оценку хоть и в лаконичные, но достаточно весомые определения. — Согласен, придурок. Хуже даже. — Извини, что напугал. К тебе можно зайти, умыться? — У тебя что, во Ага. — Какая гадость. Можно, умойся, ради бога. Кран во дворе. Слева, увидишь. Я тут на скамейке подожду. Типичный крымский дворик. Сыроюшки, подсобки, все заштукатурено, забетонировано, лишь в дальнем углу площадки что-то там зеленеет. Ну и над головой маячат тяжелые грозди винограда. По запаху вроде Изабелла или Чернокрымский. Лоза пророщена прямо рядом с водопроводным краном. Не глупо. Тщательно растерев лицо холодной водой, я прихватил влажной ладонью щепоть земли из-под виноградника и устроил себе спа-процедуры со скрабом. Это я давно уже приспособился. Краски Хейфица ни одно мыло не берет. Дегтярное разве что, чуть-чуть. А песок с водой смывает все эти художества в два счета Вместе с сотнями микронов кожного покрова на лице Впрочем, не страшно Коль надо, регенерируем еще Ребенок я или нет Что у тебя с лицом? В глазах девочки Полины снова полыхнул ужас Там что, кипяток из колонки хлещет? А что, здесь такое случается? Пытаюсь я галантно осклабиться. Наверное, при посредстве растертой до алого свечения физиономии этот гламур получается не очень аппетитным. Полина фыркнула и отвернулась. — Ладно, — решил я сменить тему. — Ты что-то там про отца говорила? Мол, из будущего все дела. — Забудь, — отрезала малявка. Пошутила я. — Как это? — Да так это. Образно я имела в виду, что он не от мира сего. Я опешил, честно говоря. Так пошутила или образно говоря? Что-то она мутит. Так его надо искать или нет? Ты же помочь просила. Говорю же, забудь, не надо его искать. Нашелся уже, что ли? Не совсем, но это все равно. Что значит все равно? То и значит... Я почувствовал, что начинаю закипать. Как раз в соответствии с расцветкой моей потертой рожи. Так, успокоились, вздохнули... Нужно просто расслабиться. За рулем очередная блондинка. Мало, что ли, тебя подрезали в прошлой жизни. Это ж девчонка, и она моложе тебя раз в восемь. Не стыдно психовать? Ладно, раз с папой проехали, значит, и мне пора. Полина! Полина! Вздрогнули мы оба. Полина! Где эту паршивку носит? Полина! Зов вампира несся из глубины двора. Там, где я только что веснушки свои оттирал. Блин, а я воду-то закрыл? Не помню. Я здесь, тетя Таня, на улице. Что случилось? Что случилось? Почему кран на колонке плохо закрыт? Вода льётся вовсю. А, встрял. И что это за вата кругом валяется? Вы снова в эту чёртову больничку играли? Полина метнулась во двор, и оттуда послышалась скороговорка её сбивчивых оправданий. Неразборчиво, правда, но по интонации слышно, героическая девочка всю ответственность берет на себя. А ты, блондинка, малявка, никогда не торопись с оценками. Я осторожно выглянул из-за угла. Ого! Того, что вместилось в объемы этой женщины, запросто могло бы хватить на три среднестатистические гражданки. И я скажу, худыми они точно не были бы. Кстати, осторожность мне не помогла. «Это кто?» Указующий перст тети Тани не оставил ни грамма сомнений в том, что моя персона замечена. На какой-то миг в глубине сознания мелькнуло совершенно нелогичное ощущение, что я теперь наконец-то начинаю понимать страдания жуков, которых хулиганы так любят пришпиливать к забору булавками. Никогда отныне не буду этим заниматься. — Это Витя, — прояснила ситуацию Полина. — Ну, это, конечно же, все меняет. Или не меняет? — Кавалер, что ли, твой? — усмехнулась монструозная женщина, и я прямо кожей почувствовал, как из моего хитинового панциря со скрипом извлекают булавочную сталь. — Здравствуйте, тетя Тань! — пискнул я оживающим тараканом. — Хороший денек сегодня, не правда ли? — Вежливый, гляжу, у тебя кавалер! — приговорила меня тетя Таня, разглядывая мою цветастую физиономию с неподдельным интересом. — Племянничек! — Что, племянничек, не научился до сих пор воду закрывать? Городские мы? — Так это ж я! Вскинулась была Полина, но тут же была размотана на лоскуты безжалостным маховиком справедливости. — Не врать! Не врать мне никогда! Шкодить еще могу позволить, а врать думать не моги! Ясно? Сейчас же отвечай! Тебе понятно? Хоть вопрос и предназначался не мне, почему-то остро захотелось щелкнуть каблуками, которых нет, и прорачь в пространство ольхер, Оберст, я я на Тьфу Тхуды, не дай бог, доведут же ребенка. Ясно, тетя Таня, покладисто согласилась Полина. Мы все поняли. Просто она немецкого не знает. В тех рамках, что знаю я. Э-э, а почему это мы? А вы на море собрались, дети? Я в очередной раз ошарашенно захлопал глазами. Какая психика это выдержит? Только что передо мной был тяжелый боевой танк времен Третьего Рейха, а через мгновение на тебе. Полтора центнера тепла и доброты. На море, тетя Тань. Смотрите недолго там. Кавалер! На меня вновь направлен указательный палец. Головой за барышню отвечаешь. Понял? Я воль? То есть, я хотел сказать, я понял? Отсюда увел, сюда привел. От хулиганов защитил, от солнца уберег. Упались, чтоб недолго, не до посинения. До позеленения можно. А синими вернётесь выпарю, в смысле парить буду в банке. <связывая> Нет у тебя баньки, тётя Таня, не пугай мальчика. <связывая> ну так в душе летнем, там за сарайкой. Главное, чтобы веник было чем парить, из прутьев и, и вовах. и задница синего цвета. В <связывая> миг станет красный. <связывая> у вас, наверное, большой опыт в таких делах. Не удержался я. Ни в жизнь бы не определил, какого цвета чужая задница, да и показывают редко. Мелкая тихонько хихикнула. Деликатно. Наверное, чтобы танк не вернулся. — О, как! — перестала хихикать тетя Таня. — А кавалер-то у нас, оказывается, с характером. Это хорошо. Цени Полина. Ну все, детишки, марш со двора. Подметать сейчас буду. Заскрежетали по бетонке массивные траки. В отдалении пока. Нас как ветром сдуло. На море так на море. Если честно, хотел я сегодня закосить от этих совместных романтических путешествий, кидануть милую девочку Полину, хоть и обещал ей вчера посещение пляжа. Но тетя Таня, обмануть милейшую женщину, не оправдать ее высокого доверия, как можно? Найн Хероберст, телих аусгешлоцен, них чизен! найн, найн. Извините, забылся. Я имею в виду пляж, так пляж. Мужик сказал, мужик сделал. «Слушай, Полинка!» «Полинка — это корова у моей бабушки под Киевом, бегая, однорогая, с вот таким выменем!» Я скрипнул зубами. «Путешествие обещает быть захватывающим!» «Полина!» «Да?» «Сама невинность. Может, ее случайно в канализационный люк уронить? Я несовершеннолетний, мне ничего не будет!» «Я хочу сказать, в общем, я подумал, трудно было в первый раз!» Я выдохнул и постарался абстрагироваться от негатива. Спокойно. Просто не обращая внимания. Подумал, что на фиолент нам сегодня не стоит пока идти. Скалы там опасные, оползни. Давай лучше на Херсонес. Тем более, что у меня там дела кое-какие есть. Здорово. Конечно, на Херсонес. Я и сама не хотела на этот дурацкий фиолент. И хватит меня своей лапкой за ладонь. Ничего себе смена настроения. Они точно с тетей Таней не родственницы. Вроде как та милая дама, подруга юности, мамы Полины. И папы, видимо. — Слушай, Полинка, Полина, я так понял, твой пропавший папа хиппи? Давай не будем о нем. — Ну, давай не будем. Ты только на один этот вопрос ответь, мне важно. Малявка вздохнула. — Он был хиппи, когда с мамой познакомился. Потом перестал. Они сбежали из коммуны, из Киева. Стали обычными людьми, как все. Потом я родилась. Папа работал, а мама со мной сидела. А потом и мама пошла работать. На колхозных садах в пригороде. Меня с собой брала. — А папа где работал? — Где и все на стройке. — А строили что? Полина выразительно на меня посмотрела, так как это умеют делать семилетние девочки, демонстративно поджав губы и насупив брови. — Это называется один вопрос у тебя? Ну, последний, пожалуйста. Не знаю я, что там строили. Там кругом стройки. Там это где? Девчонка резко остановилась и выдернула свою руку из моей ладони. Опять? Все, все, все. Ничего больше не спрашиваю. Пойдем. Она все еще подозрительно щурясь, медленно пошла рядом. Тут недалеко конечная остановка пятого троллейбуса. Нам туда. И что теперь, идти и молчать? За что у меня все это? Вздорная девчонка. Папа хиппи у нее уже вовсе и не хиппи. А Вуйчик хипует, насколько я понял. Но папа Полины строитель и наш фигурант, по всей видимости, тоже. Слабенькое совпадение, если учесть, что по этим временам каждый третий вхож на стройку. Почему я стремлюсь слить Вуйчика и папу Полины в одно лицо? Зачем мне это надо? Зачем мне надо совмещать несовместимое? Сдержки интуиции... Или поиски легких путей. Блин, да это ж можно легко выяснить. А как твоя фамилия, Полина? Мою ты знаешь, Караваев, а я твою нет. Кравцова, просто ответила девчонка. И что поменялось? Этот ребенок невыносим. Ничего, блин, не поменялось, кроме того, что моя версия о твоем папашке катится в тартарары. Сказала бы, моя фамилия Вуйчик, и все было бы Чики-Пуки. А то Кравцова. — На кой лет мне нужен твой папа Кравцов? Будь он хоть трижды заслуженным строителем, бывшим хиппи и кем он еще там в молодости был. Тем не менее, вслух я произнес другое. — Звучная фамилия? — Кравцова. — Знаешь, что обозначает? — Наверное, красивая. — А ты по-другому думаешь? — Нет-нет, что ты? — Поспешил я согласиться. — Красивая — тоже классный вариант. И к тебе здорово подходит. — Это уже признание в любви? — Господи! А ведь эта девчонка при знакомстве показалась мне такой скромной. Главное, чтобы примечательно тихой и неразговорчивой. Где ты, прежняя Полина? Кто подменил тебя на этого дьявола с косичками? Так э, это... Вот что тут ответить? Зараза ты мелкая. Ладно, можешь не напрягаться. Замуж за тебя никто и не собирается. Так чего там моя фамилия обозначает? Почему кругом все люки закрытые? «Эй, коммунальщики, вы что, работать начали, как положено?» «Когда не надо». «Кравец — это портной в Малороссии», — без энтузиазма буркнул я. «А Кравцова, выходит, что-то типа его дочери или то, что принадлежит портному? Ответ на вопрос чья? Кузнец? Кузнецова. Стрелец? Стрельцова». «Козел? Козлова?» — тут же ухватила мою идею Полина. «Каравай? Караваева. Так ты что, сын Каравая? Или принадлежишь большой буханке?» Полин, вообще-то насмехаться над чужими фамилиями. А почему тебя зовут Витя, а не, скажем, Колобок или Бублик? Знакомьтесь, дети, это Бублик Караваев. А это его братик Кекс Батонович и сестричка Плюшечка. Кажется, я начинаю понимать, почему романтические отношения между мальчиками и девочками начинаются лет с пятнадцати. Да потому что девочки до своего полового созревания просто не доживали бы. В пятнадцать хоть заняться есть чем. В смысле, много разговаривать не особо-то и нужно. Пара комплиментов и вперед. А мне что делать в свои восемь? Троллейбус, бежим! Может, тупо удрать от нее? Наверняка я быстрее. Добежав до остановки, я в надежде оглянулся. Вредная девчонка даже и не собиралась ускоряться. Шлепала себе прогулочным шагом, рассматривая окружающую действительность с легкой полуулыбкой. Ну, раз так, прощай, Полина. Я сунулся было в салон троллейбуса и тут же выскочил из него наружу. Заметил раньше, но дошло только внутри. Это двойка, а нужна пятерка. Троллейбус второго маршрута для запланированного путешествия не подходит. А мелкая, наверное, это заметила чуть раньше и не особо торопилась. Ну все, конец мне. Что, не тот троллейбус? Да уж, граната у него не той системы. Задержал обидно. Обидно. Но ты не расстраивайся, Бублик, не сори крошками. Полин, можно тебя кое о чем попросить? Ладно, не буду. Только и ты перестань умничать. А когда я умничал? Дежавю. Кажется, я недавно уже оправдывался на похожую тему. А, Ирина. Сговорились, что ли, демоны в юбках? Мой папа не из будущего, — вдруг неожиданно сказала Полина. — Я действительно пошутила. Просто ты как будто бы хотел это услышать, а я почувствовала. Поэтому и сказала. — Как это? Девчонка вздохнула и выразительно посмотрела на меня своими огромными глазами. — Очень долго объяснять. — Да у нас есть время. Ты уж потрудись. — Нет. — Почему? — Потому. — Ты нормальная? — А ты? Чувствую, начинается дискуссия, конечная точка которой будет звучать так. Ты дурак, сама ты дура. Моего преимущества в возрасте только и хватило на то, чтобы свернуть с этой проторенной бессмыслицы и буркнуть обреченно. — Ладно, проехали, не объясняй. — Гляди, кажется, пятерка подходит. — Да, вижу. — Отойди от бордюра. — Хорошо, папочка, не переживай. — Впрочем, можешь стоять где хочешь. А ближе слабо? — Не дождешься. — Это точно, не дождусь. А вот сам я этот день переживу вряд ли.